Алек поморщился. Подобные вопросы сначала нужно обсуждать со мной. Я знаю, шеф, и прошу прощения. Я не думала, что это так важно. В любом случае, Кристабель дала мне разрешение посетить Селедат. Она разрешила? Да. Ты будешь первым официальным представителем правительства на весь долгий срок. Ну и хорошо. Я бы хотела также поговорить с Катрионой и Салип. Она всё ещё живёт в той квартире на Аривало, так что с ней проблем не будет. А вот и забыла, блокировала свой адрес в Унисфере через неделю после дроби, и мы не знаем, где она сейчас находится. Я спросила о ней Кристабель, но ей тоже ничего не известно. По моей просьбе они постараются её отыскать. И поэтому ты хочешь её арестовать? Ордер стал бы лучшим способом привлечь внимание полиции планеты. Обычному розыску пропавшей девушки не придадут особого значения, тем более сейчас. Рене, я всё же не уверен, что смогу выписать ордер на таких основаниях. Я изучила не только личное дело Изабеллы, но и слухи, гуляющие по унисфере. Вы же знаете, как журналисты любят раскапывать подробности из жизни членов династий. Так вот, датаъезда на Аривалу Не забыла, некоторое время была любовницей Патриции Кантель. Алик Хоган изумлённо моргнул. Глава администрации Дой рывкнула, саркастически усмехнувшись. Об этом она умалчала. Вам это не кажется странным? А как тут замешана Кантель? Не знаю. Может, она и не замешана, но вы должны признать, что для ордера оснований достаточно. Я должна задать извинений несколько серьёзных вопросов. Алекс вздохнул, не скрывая своего недовольства. Я бы с радостью обошёлся без подобных осложнений. Шеф, поверьте мне, я буду соблюдать осторожность. Если она просто уединилась с кем-то, с кем не должна связываться, с каким-нибудь сенатором или трёхсотлетним наследником великого семейства, я не стану поднимать шум. Мне ни к чему натравливать династии или администрацию президента на наш отдел. Я только спрошу её и потихоньку уеду. Ладно, но если она найдётся, я хочу узнать об этом первым. Мы постараемся сделать всё так тихо, как только возможно. Рене поднялась со стула. Будет сделано. Ты отправляешься на солидат? Да, экспресс на Эдинбург уходит через 40 минут. Хорошо. Желаю успеха. Когда вернёшься, расскажешь, как выглядит эта планета. На станции Какате в Риалта, крупнейшем городе Эдинбурга, Рэн ждал лимузин. Молодой человек в прекрасном тёмно-сером костюме представился Ораном и Ван Халгартом и сообщил детективу, что является работником службы безопасности династии, назначенным её сопровождать. Из тени навеса станции они выехали под лучи полуденного солнца. В разное время Рене довелось побывать на каждой из планет большой дюжины, и всегда он с трудом отличал их главные города друг от друга. Риалта выделялся на фоне своих собратьев. Он располагался в умеренной температурной зоне, тогда как большинство столиц строили в тропическом поясе. Это обстоятельство не могло не сказаться на городском бюджете. Для уборки местности, где зима сменялась летом, были необходимы разные виды муниципальных служб. При том, что снеговые заносы в Риалто ежегодно достигали двухметровой высоты, для поддержания пяти линий городских экспрессов в рабочем состоянии и очистки путей станции Какате в зимние периоды требовались тысячи снегоуборных машин и дополнительные бригады универсальных роботов. значительную часть затрат на технику для ликвидации последствий плохих погодных условий городскому совету пришлось переложить на плечи местных жителей и организаций. Эта неприятная специфика компенсировалась ценой на энергию, которая здесь была чуть ли не самой низкой в содружестве. Одной из причин, по которым Хизер Антония Халгард выбрала Эдинбург в качестве семейного промышленного мира, послужило наличие гигантских океанов. Ни на одном из трёх материков планеты не имелось пустынь. Этому поспособствовала достаточно высокая влажность. Зато все континенты испищало множество рек с огромными поймами, каждый год подвергающимися затоплению. Вместо того, чтобы строить атомные станции, широко применяемые в мирах большой дюжины, Хизер стал развивать гидроэнергетику. На континенте Сибраска, где располагался Риалта, 2/3 всех водных потоков перегородили плотинами. Электричество доставлялось потребителям по сверхпроводящим линиям. А равнины Сибраски, которые сперва осушили, а затем начали орошать, превратились в высокоэффективные сельскохозяйственные угодья. Из-за того, что зима была холодной, вместо обширных поместий с широкими тенистыми аллеями, какие можно было встретить на Сент-Линкольн в Уэссексе и августе, В Риалто предпочитали массовую жилую застройку. В центре каждого района, как на Манхэттене, поднимались небоскрёбы и громоздкие бетонные многоквартирные дома, а вокруг располагались заводы и фабрики. Станция Какате находилась на границе Саратова, района, представлявшего собой финансовый и административный центр города с самыми высокими многоэтажками, окружёнными наиболее высокотехнологичными предприятиями. Гигантские жилые модули насчитывали от 50 до 70 уровней, и за их крепкими каменными фасадами скрывались просторные апартаменты с видом на обширные ухоженные парки. Небольшое количество железнодорожных путей и высокоподнятые над землёй эстакады указывали на относительно небольшую плотность населения и значительное благосостояние местных жителей. Пока машина мчалась по скоростной автомагистрали, ведущей в центр Саратова, Ренна не отрываясь смотрела на возвышающиеся впереди здания. Некоторые небоскрёбы, как ей казалось, доставали до облаков. Даже при современных материалах и технике постройка подобных гигантов не могла быть выгодной. Значит, всё дело было в корпоративном престиже. Штаб-квартира династии Халгард занимала пять конических башен в самом центре района. Все они были одинаковыми по размеру и высоте и все заканчивались остроконечными шпилями. Различались башни только оттенком зеркальной тонировки окон. Лимузин приблизился к основанию зелёной башни и заехал на подземную охраняемую парковку. Семейная служба безопасности занимала несколько уровней в средней части башни, насколько именно Ренне не сказали. В лифте, которым они с Уорреном воспользовались, не было индикатора количества этажей. Этот подъёмник предназначался исключительно для офиса Кристобель Агаты Хальгард. Затонированными гнутыми стёклами показался океан, лежащий на расстоянии 30 км от города. Между Саратовом и побережьем располагалось ещё три района. Иренна мельком увидела здания различных цветов и форм и зелёные клочки парков. Между ними тянулась тёмная синтетическая пустыня прямоугольных заводских корпусов и складов с чёрными крышами и солнечных аккумуляторов. Тысячи тонких металлических труб извергали в серое небо голубоватые клубы дыма. Окутывая всё вокруг тонкой мрачной пеленой, за спиной Кристабель Халгард, сидящей за простым стальным столом, простирался суровый производственный пейзаж. После недавней процедуры омоложения она выглядела миниатюрной брюнеткой с характерными чертами лица, выдающими азиатское происхождение. Ренеe ждала увидеть на старшем представителе династии деловой костюм, раз в 10-15 дороже её собственного. Но Кристобель была одета в поношенную синюю толстовку и мешковатые спортивные штаны с пятнами грязи на коленях, как будто она только что работала в саду. Вероятно, она не придавала большого значения своему внешнему виду. Либо мой визит для неё настолько малозначим, Кристобель перехватила взгляд Рены, спустившийся к её ногам, и усмехнулась. Ради нашей встречи я сократила свою утреннюю пробежку и не успела принять душ. Я рада, что вы нашли для меня время, сказала Рена, пожимая протянутую руку. Дело не такое уж и срочное. Она не сказала Алику, что попросила Кристобель об аудиенции. В конце концов, это не было прямой ложью. А командор и так нервничал по поводу её поездки на Солидат. Такие встречи, как эта, вероятно, должны организовываться через аппарат адмирала, со множеством согласований с административными служащими, не желающими ничего решать из опасения навлечь на себя неприятности. Ренна решила, что лучше задать вопрос и посмотреть, не удастся ли избежать бюрократической процедуры. Паула поступила бы так же. Ну, мы уже встретились, Любезно улыбнулась Крестабель. Что я могу для вас сделать? Я расследую дело о последней дроби хранителей, и главное, что я хотела у вас спросить, не был ли тот случай частью операции, проводимой вашей организацией. Взгляд Крестабель выразил лёгкое недоумение. Мне об этом ничего не известно. Подождите минутку. Она обратилась к виртуальному полю зрения. Её глаза на микросфокусировались. Нет, мы ничего об этом не знали, пока не услышали о происшествии. Понятно. Благодарю вас. Не могли бы вы рассказать мне о том, чем вызван ваш вопрос? С этим делом что-то не так. Рэнэ пренебрежительно махнула рукой. Ни в то же время ничего настолько серьёзного, что можно было бы отметить в рапорте. А теперь ещё и забыла, пропала из виду. Вряд ли это серьёзно. Она молода. Сейчас, когда люди стараются уехать подальше от утраченных 23 миров, в содружестве начинается хаос. Состоятельные молодые бездельники нередко участвуют в сомнительных предприятиях и стараются скрыть от меня этот факт. Вам не кажется, что вы чрезчур подозрительный? Она не могла понять. То ли эта женщина насмехается над ней, то ли просто раздражена напрасной потерей времени. Нам известно о её близкой дружбе с патрицией Кантель. Ясно. Вы собираете несоответствия. Я одобряю ваше желание прислушаться к внутреннему голосу. Это закономерно, тем более если учесть, кто был вашим наставником. Я не вполне вас понимаю. Вы действуете как настоящий детектив. Вы, по-видимому, не запрашивали моё личное дело, но в нём есть одна незначительная деталь. Я окончила учебный курс для следователей при управлении по расследованию особо тяжких преступлений через год после Паулы Мило. Вот как. Рыно не много расслабилась, и я была в ярости, когда династия поддержала решение об её увольнении. Уменьшение роли политики в нашей жизни могло бы привести к лучшим результатам. Но моя дражайшая династия в своём большинстве этого не понимает. Колумбия не следовало так поступать. По сути, это откровенное злоупотребление властью. Я думала, он старался заслужить ваше одобрение. Ха, Кристобаль саркастически усмехнулась. Это показывает, как мало вы знакомы с внутренней политикой нашей династии. Сейчас Колумбия пользуется полной поддержкой нашего совета старейшин. Его способность пробиваться наверх чертовски впечатляет. Я только надеюсь, что кaему хватит здравого смысла, чтобы поберечь спину. Для Паулы я ничего не могла сделать, но она благополучно приземлилась и без моей помощи, что неудивительно, учитывая сколько связей в высших эшелонах содружества она завела за последнее столетие. Она была превосходным начальником. Чего нельзя сказать об этом Олухе Хогане, как я полагаю. В сущности, Хоган не так уж и плох, просто сильно озабочен соблюдением процедур. Не, конечно, душой и телом предан адмиралу Колумбии. Крестобыль слегка наклонила голову. Ну ладно. Так что же заставило вас подозревать, что стрельба дробью была ловушкой? Слишком много совпадений с более ранними случаями. Будто кто-то специально изучал, как проводить подобные акции. Ваша служба безопасности была бы первым кандидатом на роль автора капканна для поимки хранителей. Раньше мы проделывали нечто подобное, но не в этот раз. Однако интересно, что вы предложили такую возможность. И теперь, похоже, что-то не сходится. Да, паула хорошо вас обучила. У Изабеллы в прошлом были проблемы? Нет, ничего, что рассматривалось бы на моём уровне. Её отношения с Кантел даже не упоминались на совете старейшин. Хотя это больше свидетельствует о нашем уважении к окружению президента. Изабелла типичный отпрыск династии. Мы присматриваем за сотнями таких, как она. Горько видеть, что многие из них меньше чем через год после отъезда с Салидада оказываются в центрах реабилитации или предстоят перед судом по обвинению в правонарушениях. У нас суйма времени уходит на то, чтобы защитить молодёжь от подонков, присосавшихся к их трастовым фондам. Если бы это зависело от меня, они не получали бы доступ к деньгам династии раньше сотового дня рождения. Впрочем, я в этом отношении немного старомодна. Меня удивляет, что родители Изабеллы не попросили вас помочь ей разыскать. Крестобель перевела взгляд на Орена, скромно стоявшего у двери. Вы связывались с ними не так ли? Да, мэм, он повернулся к Рене. После вашего первого утреннего запроса мы изучили условия жизни Изабеллы. Виктори и Бернадет разошлись 8 лет назад. Стандартное растование предусмотренное их контрактом. Врождебности между ними не было ни во время развода, ни после. До 17 лет и забыла жила с Виктором и его новой женой, а потом уехала в пансион, соответствующий её положению, где проучилась 4 года. Это вполне обычная практика для солидата. После окончания обучения она либо жила со своими подругами в принадлежащих династии поместьях, либо делила жильё со своими возлюбленными. Сменила несколько мест работы, то, что она на несколько месяцев прекратила контакты с семьёй обычное дело. Однако блокирование адреса в унисфере нельзя считать обычным делом, правда же? Верно, согласился Оран. В связи с этим мы провели дополнительную проверку. Изабелла перестала пользоваться своей кредитной карточкой в тот самый день, когда закрыла свой адрес. Очень похоже на намеренную попытку скрыться. Она никому не говорила, куда направляется. Если и говорила, то нам об этом ничего не известно. Официально в розыск мы её пока ещё не объявляли. Сначала я хотела выяснить, какая информация имеется у вас. призналась Кристабель. Вы всё слышали? К сожалению, у меня пока лишь одни подозрения. Мне этого достаточно. Если не возражаете, мы начнём собственное расследование параллельно с вашим. Мы сосредоточимся на непосредственных контактах, а ордер на арест обеспечит полномасштабность поисков. Кто-нибудь её обязательно заметит. У меня нет никаких возражений. Хорошо. Уоррен поможет вам поддерживать с нами связь и будет сопровождать вас в поездке на солидат. Триша ожидает вас. Она полностью готова к сотрудничеству. Ранестру дом скрыла удивление, вызванное жёсткими нотками в голосе Кристабель. Похоже, Триша не испытывала горячего желания повторить разговор со следователем. Благодарю вас. Путешествие на солидат не отличалось от любой другой поездки на поезде, если не считать того обстоятельства, что на станции Вриалта у семьи Халгард имелась своя платформа, расположенная в нескольких километрах от трёх главных терминалов. Несмотря на разрешение от главы службы безопасности и сопровождение Орона, рынам пришлось пройти несколько проверок, и только потом её пропустили на небольшую платформу. Состав из трёх вагонов уже через 5 минут прошёл через переход и оказался в Ярмуке, небольшом городке, население которого отвечало за сферу услуг на планете. Вам удалось найти что-нибудь необычное в кредитной истории Изабеллы? спросила Рэн, выходя из вагона. Нет, ничего интересного, ответил Лорен. Мы, конечно, искали упоминание о приобретении билетов на поезд Плате за аренду жилья и обналичиванию крупных сумм ничего такого не было. Как насчёт анализа размеров трат? Мы его провели. Если она и откладывала деньги в течение нескольких месяцев, мы этого не заметили. Ладно, это просто догадки. Мне хотелось бы понять образ мыслей Изабеллы. Пока что у меня есть только горько несоответствие, усугублённое её исчезновением. Я до сих пор не уверена, имеет ли это всё какое-либо отношение к дроби или является случайным совпадением. Раз уж она пропала, вряд ли это можно объяснить безобидными причинами. Согласна. Ну, если всё дело в том, что она связалась не с теми людьми, я вычеркну её из своего дела. Я знаю, вам это нисколько не поможет, да и не уверена, что подобный вариант устроил бы меня саму. Уоррен исскоса взглянул на неё. Я не понимаю. Если она связана с моим расследованием, только не спрашивай, как именно, она станет первой прочной нитью ко всей пропаганде хранителей. Это ясно, но она ведь Халгард. Мы почти всегда становимся жертвами хранителей при распространении их дроби. Каким же образом она сможет привести вас к ним? Не знаю. Возможно, это какой-то новый вид деятельности хранителей. Нам нужно выяснить как можно больше и заполнить пробелы способны только две оставшиеся девушки. На взлётной полосе городского аэродрома их ждал Boeing 22022. Сверхзвуковой самолёт с вертикальным взлётом и посадкой Полёт до лисистой долины Колда, где у семьи Триши имелся загородный дом, оказался недолгим. Они приземлились на порошеи травой лужайке у подножия поднимавшегося над землёй строения. Коттедж был встроен прямо в лесной массив, и его опорами служили семь гигантских деревьев марангу. Он был похож на древний парусник, каким-то образом оказавшийся в лесу и впоследствии обросший дополнительными пристройками и комнатами. Крышу ему служили снопы местного длинного тростника, высушенного до светло-жёлтого цвета. Между опорными стволами журчал ручеёк, выбегавший из глубины леса, огибавший лужайку по краю и питавший несколько прудов. Триша ждала их под купою кустов ласторно, у самого большого пруда. На ней был только верх от бикини и белые полотнёные шорты, а у воды, где она только что загорала, лежало полотенце. Рэнна, приблизившись к девушке, отметила, что изысканность, присущая всем членам её семейства, исчезла. Об этом говорила не только простая и дешёвая одежда. Триша стала более задумчивой и печальной. Тогда как при первой встрече казалась весёлой и самоуверенной, зелёная ОС татуировка в виде крыльев бабочки на её лице заметно увеличилась, но новым линиям не хватало первоначального артистизма. "Извини, что пришлось снова тебя побеспокоить", сказала Рэнэ. "Я хотела бы задать тебе ещё несколько вопросов". "Если бы только это", обиженно ответила Триша. Мне сегодня поступила масса вызовов с приказом встретиться с вами. Она оглянулась через плечо на высившийся у неё за спиной дом. Рене успела заметить на пороге одной из веранд молодого мужчину, но он быстро отступил в тускло освещённую комнату. Мне жаль, что так получилось, сказала она. Но я действительно хочу поймать людей, которые так с тобой поступили. Не забыла сказала, что у вас ничего не получится, и через месяц ваша контора забудет о нераскрытом деле. Интересное высказывание. При иных обстоятельствах я могла бы с ней согласиться. Не для протокола, конечно. Триша с безразличным видом пожала плечами. Что-то произошло? Пока не уверена. Для начала я бы хотела спросить, не вспомнила ли ты что-нибудь интересное о городе Лаянге? То, о чём забыла упомянуть в прошлый раз. Например, что-то такое, что тогда ты могла посчитать незначительным. Как вариант, какие-то его слова. Что-то простое, что он должен был знать. Фрагмент из истории или имя кого-то из членов династии, или как бы у него случайную встречу, когда он выглядел смущённым или рассерженным. Нет, не думаю. Не припоминаю ничего такого. Может, какой-то эпизод из его детства? Если он вырос на дальний, его воспитывали не так, как большинство детей в содружестве. Тебе ничего не показалось странным? Нет? Журналист об этом тоже спрашивал. Какой журналист? Эм. Пальцы Триши слегка шевельнулись, отражая движение её виртуальной руки. Брат Мио из R-News Он сказал, что получил у вас разрешение на встречу со мной. Она с тревогой взглянула на Ренне. Разве нет? Ренне замерла, словно до её спины дотронулась рука призрака. Нет, спокойно ответила она. Мы не выдаём журналистам никаких разрешений, в том числе касающихся жертв преступлений. Такие решения потерпевшие принимают самостоятельно. К её удивлению, Триша расплакалась. Девушка опустилась на полотенце, содрогаясь от рыданий. Какая же я дура, простонала она, колотя кулаками по ногам. Неужели об этом знает всё содружество? Почему я такая легковерная? Он сказал, что ему разрешили взять интервью, которое вызвало бы у людей сочувствие, и я ему поверила. Правда, поверила. Господи, я сама себя ненавижу. Он казался таким искренним, Ерони растерянно оглянулась на Орена, а потом опустилась на колени рядом с убитой горем девушкой. "Полно тебе. Если он тот, о ком я думаю, он смог бы и меня обмануть". Л. дворецкий Рэнэ уже искал ссылки на Erl News. Упоминание об этой компании встречалось только в рапортах Паулы. Такой организации не существовало, но кто-то уже использовал это название в разговоре с Венди Боус. По словам Паулы Мио, описание журналиста соответствовало портрету Бредли Йохансена. Как он выглядел? Триша шмыгнула носом. Высокий, натуральный блондин, старый, не так как перед омоложением. Просто по нему было видно, что он прожил как минимум пару столетий. "Проклятье", вырвалось у Рены. Триша, готовая снова разрыдаться, испуганно посмотрела на неё. Вы его знаете? Похоже, что этот человек нам известен. О нет, я уничтожу все воспоминания. Клянусь, я так и сделаю. Сотру из памяти всё, что делала, всю свою жизнь и имя тоже. Удалю без сохранения в хранилище. Она бросила взгляд на Орона. А если династия будет возражать? Я это сделаю в какой-нибудь подпольной клинике. Мне всё равно. Пой-лучше заработаю слабоумие, чем буду помнить об этом всю свою жизнь. Ну-ну, успокойся, сказала Рене, погладив Тришу по вздрагивающим плечам. Ты слишком строга к себе. Лучше расскажи подробно о встрече с Брэдом Мио.